Глава вторая. В которой леса распахивает пасть. Знаете ли вы, что больше половины студентов и выпускников медицинских вузов склонны заниматься самодиагностикой и самолечением? Более того, 50% практикующих специалистов считают целесообразным самостоятельно лечить собственные острые или хронические заболевания. Технически Марк не был врачом. Психологи не врачи, психиатры врачи. Тем не менее, он никогда не забывал мантру, вбитую ему и его товарищам-студентам еще на первом курсе. Самодиагностика как копание самому себе могилы ⁇ это дело неправильное. Могилу копать вам должны другие. Сравнение мрачное но зато хорошо доносящая мысль. К несчастью, потрясения этого знаменательного дня очистили Марка от его профессиональной сознательности. Он осознавал, что встретил в зеркале что-то за гранью его понимания, что-то пугающее, потустороннее. Пока Марк в тихой панике ехал по зеленой ветке метро за северную границу Москвы, он успел собрать, разобрать и сделать выводы из десятка вероятных диагнозов, которые он поставил сам себе при помощи своих остаточных академических знаний, чрезмерной тревоги и, конечно, ни разу не полностью ненадежной информации с медицинских сайтов и форумов в интернете. За статьей о последствиях переутомления шли статьи о каросе. После чего Маркс засел за чтение исследований алкогольного галлюциноза и с легкой руки интернет-алгоритмов он уже погрузился в трясину анализа признаков и ступеней развития детской шизофрении. Кароси. Японский термин, означающий смерть от переработки. Примечание автора. Его остановило только прибытие поезда на станцию метро Хинки, рядом с которой он и обитал. Марк вышел из темной пещеры метро на солнце и свежий воздух, которые немного утихомирили огонь нервов и эмоций, разбушевавшиеся в голове Марка. Он стоял у метро и смотрел на играющий солнечными бликами канал имени Москвы, находящийся, что логично, не в самой Москве, на левый берег, покрытый зелеными лесами, на набережную, по которой прогуливались люди. Марк бы постоял еще, но что-то странное зацепило его внимание. По обеим сторонам от выхода из метро стояли двое подозрительных типов, одетых в одинаковые черные толстовки и зачем-то нацепивших среди теплого весеннего дня капюшоны. Они были похожи друг на друга, будто они были близнецами, оба бледные и лысые, с незаметными или отсутствующими бровями, стояли они, не шевелясь и даже не моргая. Марка особенно беспокоила, что они смотрели в его сторону. «Что за глупости я выдумываю?» Сам на себя подсознательно прикрикнул Марк. «На фоне стресса и галлюцинаций выдумываю себе всякое. Какие-нибудь панки, подростки. Побрились и собрались вместе поехать на концерт «Токсик Паник» в Москве. А я уже решил, что они меня преследуют? Нет, это не дело. Домой, надо идти домой». По пути к дому Марк успел полистать еще дюжину пугающих веб-страниц с диагнозами, нагуглить номера нескольких отрекомендованных интернетом психиатров и даже прочитать парочку отзывов на Химкинскую Гаус М.О. «Психиатрическая больница номер 22». Половина комментаторов шутила, как им понравилась одежда с оригинальным дизайном. Другая половина ругалась на грубую вахтершу. За этот сорокаминутный период путешествия из Москвы в Химки сердце Марка в абсолютной безнадеге опустилось куда-то на уровень пяток. А его разум окончательно потух и замкнулся в себе. Когда голос в голове сказал ему отправиться в погоню за ни в чем неповинным стариком, А потом на Марка набросилось чудовище, обитающее в зеркале и, видимо, в нем самом, в качестве грозного глаза. А что последует после того признания, было описано уже давно. Чрезмерно учтивый врач, звонок из сумасшедшего дома и, в лучшем случае, странный сосед по палате, который будет рассказывать Марку про свою фриланс-работу на самого Мефистофеля. В потоке этих мыслей Марк не заметил идущих перед ним двух женщин средних лет. Погрязший в трясине интернет-расследований, Марк врезался в одну из них, схватил незнакомую женщину за руку, чтобы она не упала, извинился за свою неловкость и нестройным шагом пошел дальше. Уходя, он расслышал. Экий неловкий, — возмущенно сказала одна женщина другой. «Ты смотри, как он ходит!» — ответила ее подруга. «Наркоман, наверное. Смуты принял и давай бродить. Ах, сейчас таких столько! Ужас!» Марк не запомнил, как он дошел до дома, как поднялся по лестнице на пятый этаж, как повернул ключ... Как открыл дверь, как запер ее. Лишь немного мрачные облака мыслей рассеялись после того, как он сел на свою кровать и глубоко вздохнул. «Что теперь?» — устало подумал Марк. «Написать знакомым с факультета? Без конкретного диагноза, без понимания, что происходит?» Только зря народ напрягать и вызывать сочувствие, если не жалость. Чего я не хочу. Позвонить маме? Ох, нет, точно нет. Не сегодня. И не завтра. Записаться к психиатру на прием? Да, надо бы, но не сейчас. Сейчас нет ни сил, ни желания. Так Марк и сидел, без какой-либо конкретной мысли, наблюдая желтый цветочный узор на обоях. Мысль его, вязкая, как мазут, вяло текла по древу. Он даже начал размышлять о том, что стоило бы заменить эти выцветшие желтые цветки на какие-то другие. Например, на лиловые, в Икею съездить, там присмотреть. Деревянной ложкой по тарелке фрикаделек поскрести для успокоения. Никого не забыл? Марк напрягся и собрал все свои силы, чтобы ничем не выдать. Кому? Голосу в голове? Что он только что услышал? На ум не приходило ничего, что могло бы помочь ему бороться с этими приступами. Где-то в пыльных уголках сознания ползали какие-то полузабытые воспоминания с лекции про синдром Туретта. Туретта – хроническое расстройство, при котором возникают множественные непроизвольные движения или произнесения звуков. Тики – примечание автора. Что-то там про то, что сдерживание тиков только увеличивает вероятность тикозной атаки. В данной ситуации эта информация только мешала. «Марк!» Галлюцинация не оставила и не думала прекращать болтать. Теперь она обращалась уже напрямую, чуть ли не по имени-отчеству. Марк сжал кулаки и стиснул зубы, безнадежно ощущая внутри себя, что никакая степень физического сопротивления не сможет ему помочь. Ты не рад? Голос изменился. Он перестал быть громогласным и заглушающим собой все вокруг. В нем проскользнули странные для Марка нотки грусти и непонимания. Они что-то затронули в Марке, что-то хорошее и теплое из далекого детства, что он не мог ни вспомнить, ни описать, но мог чувствовать. Это странное, теплое чувство побудило его встать и направиться в ванную. Чтобы заглянуть в зеркало и встретиться взглядом со своим разговорчивым воображением. «От самого себя не убежишь». Пробубнил он под нос. Марк подошел к зеркалу с закрытыми глазами. Он набрал побольше воздуха в грудь и открыл глаза. На его голове покоилась рыжая лисья морда с янтарными глазами и выступающими из открытой пасти острыми клыками. Выражение у этой морды, а на ней выражение, легко считывалось. Будто она отыскала где-то в глубоких снегах целую семью вкусных, откормленных мышей и готовилась их пожрать. «Ну, наконец-то!» Лисья пасть активно артикулировала, и под ребезгу стекла зеркала было ясно, что громкий голос лисы вызывал сильную вибрацию вокруг. «Галлюцинации могут быть настолько подробными? Что дальше? Эта лиса наколдует Марку-ракету на Марсе? Послушай», — неуверенно начал Марк, Если вообще можно уговорить свое подсознание что-то сделать, то сейчас самое время тебе меня послушать. Прекрати, перестань, и хватит в общем. Я не хочу слышать этот безумный голос. Морда взглянула на него с явным недоумением. Подсосна ми а о О чем ты, друг мой? Сознание? Точно под... Ай, неважно. Черт тебя возьми! Я стою и как последний шизик разговариваю со своим воображаемым отражением. Вот о чем я. Понимаешь? Я псих, а ты моя выдумка. Выдумка. Лиса ехидно улыбнулась. Так вот, как ты привечаешь старого друга, недоверием и оскорблениями. Ну, раз я ни с того ни с сего выдумка, то что тогда это? Глаза лисы вспыхнули золотом, а деревянная ванная полка Марка с зубными щетками, пастой, бритвами и прочим сорвалась, разбросав все эти мелочи по ванной. Марк ошарашенно отшагнул от зеркала. «Что? Что ты-то?» Пролепетал он, но сбился, так как увидел, как все упавшие щетки, зубные пасты, бритвы и прочее в золотом сиянии подлетели к его лицу, а затем встали обратно на свои места на непонятно как собравшиеся заново полки. «Скажу честно, Марк...» Недовольно сказал Лис. «За столько лет ты как будто бы не поумнел, если не наоборот. Я ожидал большего от этой долгожданной встречи. Неужели я один ждал ее? Ты назвал меня, Марк? Ты мне ответь, кто я такой?» Марк мысленно окунулся в то хорошее и теплое из детства что все сильнее и сильнее напоминало о себе. Ответ был на расстоянии вытянутой руки, но мог ли он поверить, что... Вульпус? Вульпи? Это правда ты? О, Фортуна! Глаза лиса вновь радостно заблестели. Изменчиво, как луна! Конечно, это я! Что? Ты много других говорящих лисиц видал за то время, как перестал со мной разговаривать. Разговаривать? Вульп, мне сказали, что такого не может быть, что тебя не может быть. Я был ребенком, как я мог кому-то объяснить, что мой воображаемый друг действительно есть? Тебя ведь никто не мог услышать и увидеть. Кстати, об этом... К несчастью, есть те, кто могут. И как бы я не хотел обсудить с тобой все те годы, что я провел в бездне и безвестии, но сейчас не время. Марк, они идут за тобой. Тон лисы с заразительно-радостного стал неуютно-серьезным. Они шли за тобой с того момента, как ты покинул ресторан. Боюсь, что мое пробуждение оставило серьезный след, который не мог остаться незамеченным. Я насчитал троих, может, их больше. Двое были с тобой у метро и шли за тобой до дома. Третьего я почувствовал, когда ты вышел из подъезда. Будто он вылез из ниоткуда. Те двое сейчас... Вульпус принюхался. «Поднимаются по лестнице. Думаю, что у нас с тобой есть две минуты». Марк почувствовал, как от ног до головы по нему пробегают холодные, противные мурашки. От страха он будто опьянел и видел мир, как сквозь стакан с мутной водой. «Вульпи, я не понимаю, кто они? Как ты это все узнал?» Что им нужно? Я не могу сказать конкретно, кто они, Марк. Но поверь мне, никто с хорошими намерениями не стал бы прятаться в толпе и следовать за тобой. Что им нужно? Я могу догадаться. Боюсь, что им нужен я. Ты? Удивился Марк. «Зачем кому-то мой воображаемый реальный друг?» «Времени нет, Марк, есть только выбор. Примем бой здесь или сбежим через окно?» «Двигаться я не могу, поэтому решать тебе». В голове Марка смешались прошлые тревоги, свежесть удивления от разговора с Вульпусом и страх, надвигающийся неясной угрозы. В таком состоянии он не мог разобрать ничего, что ему говорили. «Прыгать? Тут пятый этаж. Я же просто-напросто разобьюсь. У меня не так много сил, но я думаю, что смогу затормозить твое падение хотя бы на секунду, если подобрать момент». «Если?» — крикнул Марк. «Ты думаешь, что сможешь или ты знаешь точно?» «Даже если ты знаешь точно, я не знаю ничего точно, и я не намерен прыгать в неизвестное, чтобы проверить, хорошая ли из меня птица». «Тогда выход только один», — сказал лис. «Тебе пора окор подумать о том, как ты любишь жить и как ты не любишь, когда ты умираешь». «Потому что если ты сейчас хорошенько не подумаешь об этом, то жить ты действительно перестанешь». Марк не успел осмыслить сказанное. Перед его глазами встали картинки из его изумрудного детства. Текущие реки, сочная трава, деревья. Как давно он не думал о том, что он любил жить. Черт! Неужели он правда никогда больше не увидит красот этого мира? Неужели кто-то хочет его убить? За что? Ему стало тягостно и больно от этого осознания. Яркая вспышка осветила ванную, и что-то легло ему в руку. Этим чем-то оказался кинжал. У Марка не было возможности его внимательно рассмотреть. Он только отметил его неожиданную легкость и длину, где-то сантиметров тридцать, а также необычную форму лезвия. Оно напоминало волну или движение языков пламени. Рукоятка была удобной, и даже во вспотевших ладонях Марка лежала идеально. «Ты ведь стал всемирно известным фехтовальщиком?» «Как и собирался!» С тревоженным тоном поинтересовался Вульпус. «Вульпи! Это было двадцать лет назад! Мне было тогда всего...» Попытался возмутиться Марк. «Тихо!» Вульпус снова перешел на свой кричащий тон. «Они здесь!» Прислушиваясь, Марк понял, кто-то тихо подошел к двери. Он задержал дыхание и начал пятиться к себе в комнату, не спуская глаз с входной двери. Шаги затихли, что поначалу успокоило Марка. Но затем он услышал нечто более тревожащее — звук поворачивающегося механизма замка. «Но ведь я запер дверь!» — прошептал он. «Их это не остановит!» Кем бы они ни были, их способности превосходят твои. Надо прыгать, Марк. Марк открыл окно с задней мыслью о том, что все обойдется. Что это просто дурное видение. Ему на самом деле не придется прыгать навстречу асфальту и верной смерти. Все казалось затянувшимся сном, который на поверхности кажется логичным, но после пробуждения становится ясно, каким ненормальным было все вокруг. От этих мыслей его оторвала открывшаяся дверь. Маркс с ужасом смотрел в обнажившуюся тьму коридора. Он не видел вошедших, но явно чувствовал, что кто-то или что-то стояло там и смотрело на него. Через мгновение его глаза разглядели худую бледную руку, вылезающую из тьмы. В ней лежало что-то, направленное на Марка. «Стреляют!» Рука Марка неестественно дернулась, как у марионетки, и закрыла его тело плоской стороной кинжала в которую на огромной скорости что-то врезалось. Сила удара была столь большой, что Марк потерял равновесие и упал на подоконник. В груди он почувствовал резкую боль от столкновения. «Арбалеты! У них арбалеты! Прыгай, Марк, они убьют тебя!» Если бы существовали чемпионаты по прыжкам в окно то Марк бы получил нули абсолютно у всех судей. Плечом он ударился о ручку окна, головой проехался по раме, одна нога ушла вперед другой, и в итоге он, как разварившаяся лапша на краю кастрюли, свесился головой вниз и болезненно, прокатившись животом по нижней части окна, съехал в падение. Земля стремительно приближалась, а в ушах шумел ветер. Все, что он в умопомрачении смог разобрать. Уже когда он попрощался с любимой родительницей трогательным криком «Мамочка!», полет резко замедлился настолько, что Марк почувствовал себя зависшим в воздухе. Его ноги резко опустились, И Марк принял прямое положение. Метр он медленно пропарил над асфальтом, пока полет резко не прекратился, и Марк не рухнул на подкосившиеся ноги. А я все еще неплохо, захохотал Лис. А теперь практически отступаем так быстро, как мы. Ты только можешь. Марк много прогуливал физкультуру. Честно говоря, если что-то он активно и прогуливал, то это именно ее. Но сейчас даже самый скептически настроенный к нему физрук поставил бы ему пять с плюсом. Марк пересек три двора за рекордное время. Затем, не думая, свернул к зеленым гаражам и, проигнорировав лай местной цепной собаки, скрылся на их территории. «Фух!» Пытался перехватить дыхание Марк. а вот это да, Вульп. Как ты это... Ух, так...» «А я говорил, надо было сразу прыгать. Поберегли бы нервишки». «Ох, нет, фух...» «Прыжок нервишки мне не поберег. Совсем?» Марк уперся рукавами в колени и пытался перевести дыхание. Первичный шок от падения прошел, и он почувствовал неприятную боль в ступнях, будто их облили кипятком, и затем ударили молотком. Надеюсь, что не сломал ничего важного, сказал он. И я тоже, потому что сейчас надо снова будет бежать. Тот третий идет сюда. Марк дернулся к единственному выходу отсюда. Но Вульпус его остановил. «Нет, он уже здесь! Прячься!» Марк втиснулся в пространство между гаражами и присел. Он чувствовал гулкое биение в висках, которое почему-то отдавалось в правую руку. Марк вдруг вспомнил. «Нож!» – прошептал Марк. «Вульпи, мы забыли нож!» «Его нельзя забыть, Марк. Это астральная проекция. Она всегда с тобой. Да и тебе сейчас нож, как мертвому припарка. Я чувствую, что кто бы там ни шел, он сильнее тех троих вместе взятых». «Астральное? Всегда со мной?» Марк посмотрел на свою руку. Вспышка света на мгновение ослепила его, и он увидел кинжал, который вновь оказался в его ладони. «Не свети тут!» — ругнулся на него Вульпус. На землю перед ними вползла человеческая тень. Покачиваясь, она вырастала. Теневая голова получила тело, за ним приползли длинные ноги. И перед Марком встал хозяин этой тени. Это был высокий мужчина в синем пальто и солнцезащитных очках, которого утром преследовал Марк. Он поднял обе руки вверх и громко произнес. «Я знаю, что тебя преследуют, и хочу помочь тебе. Я также знаю, что твоя фамилия Шишкин». И что у тебя есть волшебное животное, которое тебе помогает. И я знаю это, потому что я друг и помощник твоего пропавшего отца.